После полудня, подкрепившись сэндвичами с прогорклым сыром и обрезками свинины и выпив лимонада, мы, засучив рукава, взялись за работу. Холли и я отправились поговорить с обитателями нашего постоялого двора и сумели выяснить у Денни Скиннера и его отца кое-что любопытное. Кроме явления, которое Денни однажды видел возле старой двери, оба они рассказали о холодном пятне в вестибюле. которая не прогревалась даже при включённых обогревателях. Мистер Скиннер вспомнил о том, как один раз присел вечером в кресло в вестибюле и вскоре почувствовал тошноту и слабое головокружение. Что же касается Денни, то он, лёжа в своей постели, постоянно слышал около полуночи громкий стук во входную дверь. От старого сумасшедшего Скиннера мы не добились ровным счётом ничего. Как и предупреждал его внук, Бывший священник начисто отрицал существование призраков. Холодное пятно, сквозняк, загадочный стук в дверь, дождь или ветер. Мы сами шарлатаны, которые пытаются надуть и обобрать своих добропорядочных клиентов. Впрочем, несмотря на своё презрительное к нам отношение, дедуля очень заинтересовался тем, что мы делаем, и почти до самого вечера таскался за нами по пятам, как хвост, осматривая дом. Мы нашли подтверждение словам отца Дени. Даже среди дня на постоялом дворе можно было обнаружить отдельные признаки присутствия призрака, пусть и слабые, но что бы хотите в светлое время суток. В основном это были холод и ползучий страх. Именно такие феномены наблюдались в вестибюле, а также на кухне. Пол в обоих помещениях был покрыт старинными каменными плитами. Остальные участки нижнего этажа выглядели безопасными. Большая входная дверь гостиницы почернела от времени. Мы открыли её и внимательно изучили с обеих сторон. На внешней, уличной стороне были царапины, но мало ли от чего они могли здесь появиться. За пыльным крыльцом начиналась дорожка, ведущая к железной ограде, перекрывающей вход на церковный двор. День неспешно подходил к вечеру. И пришло время отведать потрошку с репой. Мы уселись в общем зале за столик возле сводчатого венецианского окна, за которым понемногу начинала темнеть трава на лугу, а окружавшие деревню перелески стали уже совсем черными. Лишь на старом кресте ярко блистели последние лучи заходящего солнца. Атмосфера за окном была мрачная и угнетающая. В целом то же самое можно сказать и о потрохах с репой. Парочку гостей я уже вижу, сказал Локвуд. Вон там, у дальнего края луга, видите? Две бледные фигуры. Они плывут над дорогой. Никто их не видел, но Локвуды мы поверили на слово. Он обладал самым острым среди нас экстрасенсорным зрением. Тут и спорить не о чем. Тем более, что кое-кто из нас вообще не мог видеть. Да, малок меня стало проку, совсем мало. Вздохнул Кипс, катая ложкой по тарелке потроха и репу, будто от этого они волшебным образом могли стать съедобными. Вообще не понимаю, чем я могу быть вам полезен здесь. Разве что привязать меня к двери, чтобы приманивать на меня призраков, как на живца. Неплохая идея, в принципе, согласился Логвуд. Можно будет попробовать как-нибудь. Но сегодня Джордж придумал для тебя кое-что получше. Правда, Джордж? Угу, кивнул Джордж. Ну-ка, пример. Он запустил свою руку в рюкзак, который висел с дельша на спинке стула, вытащил из него пару очков на резинке в тяжёлой оправе с толстыми кристаллическими окулярами и протянул их Кипсу. Тот осторожно повертел очки в своих бледных узких ладонях, затем спросил: "Что это за фигня?" "Это очень дорогая и редкая фигня", заверил его Джордж. Вообще-то я их стащил, украл. Эти очки сделаны в обществе Арфея, а пользовался ими Джон Уильям Фэрфакс, бывший владелец Фэрфакс Айрон. Линзы не стеклянные, каждая выточена из цельного кристала. Для чего они служат, точно не знаю, хотя своя теория насчет этого у меня есть. Короче говоря, надень и спробуй их. А сам-то ты их надевал? Замялся Кипс. Что ты в них видел? Я? Ничего я в них не видел, да и не для меня эти очки. Я думаю, они сделаны для старых кротов вроде тебя. Надевай, не мнись. Тихо ворча что-то себе под нос, Кипс повозился с резинкой, подогнал ее по размеру и наконец натянул очки себе на голову. Толстая резиновая оправа скрыла половину его лица, отчего оно сразу стало намного приятнее. Пенелопа Фитя знает, что ты их взял? Нет, конечно. И пусть никогда не узнает. Ладно, хватит ныть. Лучше в окно посмотри. Кипс посмотрел и почти сразу замер, вцепился руками в оправу. Я вижу три темные фигуры на краю луга. А будешь видеть их, если снимешь очки? Кипс снял очки, посмотрел в окно. Нет, они исчезли. Отлично, кивнул Джордж. Не вооруженным глазом ты видеть призраков больше не можешь. Кристаллы позволяют это сделать. Они каким-то образом перифоксируют свет или что-то в этом роде. Я дурак долго не мог понять, зачем нужны эти очки. Потом понял, когда вспомнил, что в обществе Арфия полно старых мухоморов, которые ищут возможность поучаствовать в войне с гостями. Для этого и изобретают такие штуки, как эти очки. Они и тебе, Кипс, позволят снова видеть призраков. Джордж не брезжно помахал рукой и добавил. Нет, нет. Можешь меня не благодарить. Словами во всяком случае. Спасибо, как говорится, в карман не спрячешь. Наличными другое дело. Муфить быть это был игрой Света. Муфить быть потроха с репы так подействовали на Кипса, но мне показалось, что его глаза наполнились слезами. Я я просто не знаю, что сказать, прошептал он. Это это чудо. Он неожиданно замолчал. нахмурился и спросил: "Но погодите. Если кто-то изобрёл такие очки, почему их до сих пор нет у каждого взрослого?" Я бы тоже хотела знать ответ на этот вопрос. Тот чувак из Арфея намекнул, что это был прототип, сказал Джордж. "Может, эти очки вредны для глаз? Может, они не позволяют видеть всех гостей? Этого мы не знаем. Я просто надеялся, что ты протестируешь эти очки для нас, Кипс." Кстати, мы и запасную рапиру с собой захватили. Даже если так, сказала Холли, пока Кипс любовно укладывал очки рядом со своей тарелкой. Разве это правильно, что никто не знает о появлении прототипа такого нужного всем изобретения? Только представьте, сколько людей мечтает о таких очках. Вообще-то есть ещё множество связанных с обществом Орфея вещей, которых мы до сих пор не понимаем, покачал головой Локвуд. Этим мы еще обязательно займемся, но на сегодняшнюю ночь у нас другая программа. А первым номером в этой программе числится узнать, кто же это стучится по ночам вон в ту дверь. И он указал рукой в сторону темного вестибюля. Закончив то, что у нас сегодня называлось ужином, и разогнав Скиннера в по их комнатам, мы собрали нашу экипировку и спустились в вестибюль. Вечер плавно, но стремительно сменялся ночью. Мы сделали все необходимые приготовления. С приближением полуночи атмосфера в вестибюле становилась всё более тяжёлой и тревожной. Локвуд зажёг газовые светильники. Мы сидели и наблюдали за тем, как голубые язычки их пламени мерцают и танцуют, отсвечивая на оклеенных тёмными полосатыми обоями старинных стенах. "Жутковато", заметил Кипс. Но всё равно куда приятнее, чем ложиться на одну кровать с кабинцем. На кипсе были очки. Он уже опустил их на глаза и внимательно всматривался во все тёмные углы. А они, собственно, все здесь были тёмными. Думаю, мы готовы. Как всегда. Блоквуд бросила взгляд вверх, на потолок, откуда доносилось торопливое шарканье ног. Для полного счастья не хватает только, чтобы этот чокнутый старый дурак улёкся спать наконец. Чокнутый старый дурак? Он, что, дедушка Денни, вёл себя очень нетипично для взрослого, оказавшегося в доме с призраками. Он несколько раз появлялся, задавал нам какие-то идиотские вопросы, мешал, путался под ногами. На часах половина двенадцатого, а он всё ещё не в постели. Не доверяет нам старикашка. сказал Лука вот. Точно так же, как и своему внуку. Хочет всё увидеть своими глазами. Печально, конечно, но маловато истинной веры в этом бывшем священнике. Ну ладно, хватит о нём. Что у нас с температурой? Там, где я стою, 16°. Градусов. 17. Откликнулся с верхней площадки лестницы Джордж. У меня 12, сказала стоявшая возле камина Холли. У кипса возле кухонной двери тоже было 12. А у меня 6 и продолжает падать. Я сидела в старинном кресле эпохи королевы Анны, слева от широкой входной двери. Над креслом горела лампа под дешёвым абажуром с кисточками, бросавшая тусклое пятно света на выложенный каменными плитами пол. Очевидно, здесь главная точка явления. О, видели? Лампочка моргнула. Это тоже верный признак того, что гость на подходе. Выключаем свет, скомандовал Локвуд. И все в железный круг. Круг из толстых железных цепей в центре вестибюля мы выложили заранее. Мощный круг, надёжный, в расчёте на сильного и опасного гостя. Внутри круга уфы лежала наша экипировка. Локвуд опустил шторки на газовой лампе. То же самое сделали Дежордж, Холли, Кипс и я. Теперь только слабый отраженный свет от какой-то оставшейся наверху лампы ложился у подножия лестницы. Весь остальной вестибюль погрузился в мрак. Слышу потрескивание, сказала я. Это старый идиот Скиннер все бродит наверху. Хоть бы улегся он что ли. Локвот, а ты положил цепь наверху перед лестницей? Да положил. Он там в безопасности. Со стороны входной двери гостиницы послышался тихий звук. Кто-то то ли робко постучал, то ли поцарапался. Мы замерли. Слышали? шёпотом спросила я. Да. Будем отвечать? Нет. Звук повторился, на этот раз кушая чуть громче. По вестибюлю прокатилась волна холодного воздуха. По-прежнему не отвечаем? спросила я. Нет. Тут забарабанили так яростно, что старая дубовая дверь затряслась, а мы, все пятеро, невольно попятились назад. Кто-то очень хочет зайти, пивка попить, наверное. Хмыкнул Чёрч. Ладно. Бог Троицу любит, сказал Локвуд. Люси, открой дверь, сделай милость. Если вы считаете меня дурой, которая в такой ситуации может выйти за круг, то сильно ошибаетесь. Я учёная Я из круга ни за что не выйду. Первое правило, которое следует соблюдать, столкнувшись с сияющим мальчиком, гораздо реже с сияющей девочкой, никогда не вступайте в прямой контакт с ними. Это сияющим гостям не нравится, а нрав у них еще тот. Так что я осталась внутри железного кольца. Просто взяла с пола конец заранее привязанной к двери веревки и осторожно потянула. Веревка натянулась. Дверь плавно открылась. За дверью, весило непроницаемая ночная тьма, скрывшая все дома и деревья, лишь тускло поблёскивала вдали железная изгородь, перекрывавшая ведущую к церкви дорожку. Порог у открывшейся двери был каменным, с выемкой в середине, протёртый за столетия ногами тех, кто стремился сюда, чтобы утолить жажду. Сейчас на порог не опиралось ни одна нога, ни призрачная, ни нормальная. На пороге вообще никого не было. разумеется его нет на пороге, сказал Джордж, словно прочитав мои мысли. Он уже внутри. И словно в подтверждение его слов, возле кресла над самым полом замерцал бледный огонек. Я вижу его, восторженно прошептал Кипс. Я вижу его. В начале явление напоминало слабо светящийся шар, небольшой, диаметром с мою ладонь. Пульсируя по ту сторонним светом, он медленно разгорался, крутился, раздувался, постепенно принимая форму маленького светящегося мальчика с тоненькими ручками и ножками. На мальчике была одета потертая, рваная курточка и коротенькие выше колен штанишки. Под курткой виднелась голая, тощая грудь. На измазанном, бледном лице ки голодным блеском светились огромные черные глаза. Всем нам. Стояв внутри железного круга, вдруг стало тяжело дышать. Ледяной воздух обжигал лёгкие, давил на грудь, словно вода на большой глубине. Нижняя половина фигуры сияющего мальчика была погружена внутрь кресла, в котором я сидела буквально несколько минут назад, а верхняя половина выступала из него. Свою голову сияющий мальчик стыдливо и уныло склонил себе на грудь. Он выглядел таким несчастным, таким умилительным у меня сердце кровью обливалось. Слышу слабые звуки, сообщила я. Похоже на сердитый крик. Голос мужской, звучит словно издалека. Очень издавна. Поправил меня локвот. Через железную изгородь, тут что снаружи, он проникнуть не мог, прошептал Джордж. Следовательно, он все это время был здесь, внутри. А стук в дверь. Это повторяющееся эхо давних событий. Каждую ночь заново проигрывается то, что произошло здесь когда-то, словно один и тот же фильм без конца прокручивают. Я вам расскажу, что чувствуешь, улавливая долетающие из далекого прошлого звуки. Представьте себе слова, написанные мелом на неровной, в буграх в стене и почти целиком стершиеся от времени. От слов остались лишь отдельные чёрточки, фрагменты, по которым ты пытаешься восстановить всю надпись. А ещё лучше сравнить это ощущение с не настроенным на волну радиоприёмником. Он шуршит, сквозь шум прорываются отдельные слова, а затем снова шорох и потрескивание электрических разрядов в эфире. Эти помехи ужасно раздражали, но мне очень хотелось узнать, что же слышал тогда ребёнок. И я продолжала вслушиваться. Маленький несчастный оборванец продолжал стоять на прежнем месте. Неразборчивый мужской голос становился всё более сердитым. "Очень жаль", вздохнула я, но мне не удаётся разобрать, о чём идёт речь. "Это не суть важно", ответил Локвуд, вынимая из кармашков на своём поясе банки с солью и железными опилками. Светящийся гость по-прежнему оставался неподвижен. Главное проследить, куда он направится. Если выйдет из вестибюля, придётся пойти за ним следом. Это точно сияющий мальчик. Как ты думаешь, Джордж? 100%, ответил Джордж, вытягивая из ножен свою рапиру, холодно блеснувшую в струящемся от мальчика призрачном свете. Гость второго типа. Коварен и опасен. Лучшее лекарство от такого гостя проткнуть его клинком. Только спешить не надо. Хорошо, Джордж, сказал ему Локвуд. Пусть сначала покажет свой источник. Я заметила, что время от времени мальчик поднимает голову и бросает испуганные взгляды в сторону камина. Муфбит быть именно там стоял разсерженный взрослый, которого я слышала, но не разбирала слов. Посмотрев в ту же сторону, что и мальчик, я обнаружила у камина тёмное пятно, неосвещённое В отличие от всего остального в вестибюле, призрачным холодным светом. Кто ж интересно стоял там? К сожалению, узнать это было невозможно. Облик стоявшего, как и смысл его разгневанных слов, был навсегда размыт и затерян во времени. Он начинает двигаться, сказал Локвуд. Будьте наготове. Светящейся фигурка неуверенно поплыла по вестибюлю. уставившись своими огромными глазами в пол, вдруг неожиданно свернула в нашу сторону. Затем мальчик резко вскинул голову, поднял свои тоненькие ручки, словно пытаясь защититься, и исчез. Вестибюльо сразу стало темно, как в шахте, и мы стояли, беспомощно моргая глазами. Но мне показалось, что перед тем, как потусторонний свет погас, то самое тёмное пятно сдвинулось с места и стремительно бросилось вслед за ребёнком. Думаешь, это всё? шёпотом спросила меня Холла. Я отрицательно покачала головой. Совершенно бессмысленный жест, если делать его в полной темноте. Нет, сказала я. Не спеши. Атмосфера в вестибюле не изменилась, не очистилась, оставалась такой же тяжёлой. Это означало, что и гость никуда не делся. А в следующую секунду светящийся ребёнок появился вновь. На том же самом месте, наполовину внутри, наполовину снаружи кресло эпохи королевы Анны. Начинается повтор, сказал Локвот, зевая в ладонь. Теперь это может до самого утра затянуться. Жвачка есть у кого-нибудь? У Люси есть, ответил Шордж. Правда, всего одна пластинка, остальные я сжевал Люси. Прости. Я ничего не ответила. Мне было и не до жвачки. Я пыталась установить телепатическую связь с ребёнком. Напрасный труд, конечно. Чтобы добиться желаемого, я должна отключиться от всех давних и дальних звуков и проникнуть в глубины прошлого, преодолевая помехи, вызываемые в парапсихологическом поле железной цепью. Ух уж эти железные цепи. Каждый раз они преградой встают у меня на пути, каждый раз создают ненужные проблемы. И в этот момент Тишину нарушил не громкий, но раздраженный, дребезжящий голос. Что там внизу происходит? И почему так темно? Мы дружно обернулись. На верхней площадке лестницы гмаячала тощая фигура. Старый идиот Скинер уже тянулся рукой к выключателю. Сэр, арявкнул Локвот. Назад, прошу вас назад. И не смейте спускаться в вестибюль. Почему так темно? И что вы там делаете? А тас, ребята, предупредил нас Джордж. Этот олух переступил через цепь. Я снова повернулась, чтобы взглянуть на сияющего мальчика. Его поза неожиданно изменилась, и внешний вид тоже. Сияющий мальчик больше не выглядел ни несчастным, ни жалким, ни неуверенным. Он повернул голову и с интересом присматривался к тому, что происходит на лестнице. Глаза призрака напоминали теперь бездонные чёрные колодцы. Затем гость начал скользить по воздуху, и в тот же миг нас ослепил яркий электрический свет. Эй, выключите свет. Немедленно выключите свет. Мы не видим. Что это за игры вы затеяли? проблеял старый Скиннер. Там же нет никого. Локвуд заковыристо выругался, перепрыгнул через цепи и рванул к лестнице. Я тоже высунулась наружу, и всё ещё продолжаю моргать ослепшими от света глазами, но Угатш вырнула солевую бомбу в центр вестибюля. Почти одновременно то же самое сделали Джордж и Холли. Получилось эффектно. Тройная вспышка, потом густой снегопад из раскалённых зелёных крупинок. Локвуд был уже у стены и вскидывал руку. Щелчок, и вернулась Тима. Вернулась Тима. И мы сразу увидели сияющего мальчика. Он стоял на верхней площадке лестницы и уже протягивал свои тонкие пальчики к морщинистой шее старого дурака. Лок вот тут увидел сияющего мальчика, повалил Скинера, прикрыв его своим телом, и одновременно умудрился взмахнуть рапирой. Призрак отскочил назад, потом попытался снова пробиться вперёд, обогнув стальной клинок. Лок вот оттащил сумасшедшего старика назад, И они вдвоём наткнулись и повалились спинами на примостившийся здесь столик, состоявший на нём большой моделью клипера, искусно склеенной из спичек. От толчка парусник съехал к краю стола и повис в зыбком равновесии. Клинок локвуда со свистом рассекал воздух, отбивая попытки призрака дотянуться до них со скинером своими тоненькими, но очень проворными ручками. Тут подбежали и мы с Джорчем, включились в схватку. стараясь создать с помощью своих рапир железный занавес над столом. Это нам удалось, и вскоре сияющий мальчик оказался загнаным в узкое пространство между нашими крутящимися в воздухе клинками. Теперь к нам добавился и Кипс в своих чудачках и с солевой бомбой в руке. Он расчётливо швырнул её в потолок, и на сияющего мальчика хлынул раскалённый дождь, которого В сочетании с нашим железным занавесом оказалось достаточно, чтобы призрак развалился на печально и неподвижно повисшие в воздухе туманной полоски. Точку в этом бою поставила модель парусника. Она грохнулась на пол и с треском разлетелась на миллион кусочков. Ну ладно, не на миллион, но сотни на три точно. Оставшиеся фрагменты призрака свелись в светящееся облачко. которая метнулась в вестибюль и исчезла под каменной плитой у входа на кухню. После этого стало совершенно темно. Фантастика, раздался в темноте голос Кипса. Как давно я мечтал снова побывать в такой переделке. Целую вечность мечтал, честное слово. Ну хорошо, весело сказал Локвуд, щёлкая выключателем. Теперь можно и свет включить. Свет зажёгся. Но открывшаяся нашим глазам картина оказалась вовсе не радостной. Её главным персонажем оказался старый Скиннер, испуганно глядевший на нас выпученными от страха глазами, лежащий спиной на остатках декоративного столика и усыпанный осколками модели клипера, склеенного из спичек, как потом выяснилось, любимым дедушкой бывшего викария. Наверное, картина была бы ещё более удручающей, если бы мы могли разобрать Что при этом беззвучно шепчет себе под нос старый Скинер? Хватит ныть! Огрызнулась я на него. А вы живых остались. Что вам еще надо? Модель потеряли. Ерунда, добавил Джордж. Зато у вас теперь появился великолепный трехмерный пазл. Учитесь во всем видеть положительную сторону. Вряд ли стоит говорить, что к совету Джорджа старый Скинер не прислушался.